Глава 19. На следующее утро, когда София спустилась в столовую, на столе не оказалось свежих цветов, и ночь она провела в одиночестве. В столовой мужа тоже не было. Вчера Калум известил ее запиской, что не вернется к ужину, и явился поздно, когда она уже легла спать. София уговорила себя, что этому не стоит придавать значение, что его признание прошлой ночью не имеет к этому отношения. Скорее всего, он просто загружен работой. Так бывает. — Мистер Чаттертон рано ушел? — спросила она Эндрю, сервировавшего стол для завтрака. — Хозяин сказал, что скоро вернется, мэм. Он отправился на рынок. Лакей выглядел смущенным не меньше ее. — На рынок? — Шепард Маркет, мэм. Рынок рядом, за углом. Там я покупаю цветы каждое утро. Но сегодня хозяин пошел сам. Я подожду его, а пока принесите мне чашку кофе в гостиную. Почему Калум отправился на рынок? Что ему пришло в голову? Странное и неожиданное причуда Если ему требовалась физическая разминка после напряженного дня в офисе, то парк Гораздо больше подошел бы для утренней прогулки. Не успела она дойти до гостиной, как дверь распахнулась, и появился калум с таким огромным букетом, что виден был только верх его шляпы. Это был необычный букет. Его составляли самые разнообразные полевые цветы. Такое впечатление, что этот букет собирал без разбора маленький ребенок, все подряд, и, собрав, вручил Калуму. Его лицо было скрыто за огромным букетом. «Калум!» — она раздвинула цветы и увидела его улыбающееся лицо. «Я решил, что это будет приятной переменой после каждодневных роз, и ты сможешь их рисовать». В Грин-парке ты вряд ли найдешь такие. Там садовники быстро прибегут, с ножницами срежут их или выдернут, как сорняки. — Какая красота! Спасибо! И ты сам пошел за ними! Она подумала, что немногие джентльмены способны рано утром толкаться на рынке, потом идти по улице с таким букетом под взглядами прохожих, чтобы порадовать жену, И дать ей предмет для творчества. София не отходила от мужа, пока он отдавал цветы Эндрю, а тот ставил их в вазу. Калум повернулся к Софии, их губы встретились. Он обнял ее, и страстный поцелуй длился, пока она не задохнулась. София прижалась к нему, забыв обо всем на свете, как будто давая понять, что жаждет получить то, чего не хватало ей вчера ночью. Когда Калум отпустил жену, задыхающуюся и смущенную, ноги едва держали ее. «Из-за меня ты еще не завтракала. Никогда не думал, что утром на рынке так много народу. Зато столько красок, такое впечатление, что я вернулся в Индию. Ты должна это увидеть. Даже мне захотелось рисовать». «С огромным удовольствием!» Она повела его в столовую, а я решила, что ты плохо спал и пошел пройтись, подышать свежим воздухом. Да, я вчера много работал. Стол был так завален бумагами, что надо было разобраться и спланировать, что делать дальше. Сегодня у меня несколько встреч, но завтра собираюсь опять заглянуть на тот корабль. Хочешь пойти со мной? Вот оно осуществление ее мечты, принять участие в жизни Калума, разделить ее, войти в его мир, что может быть желание. И он еще спрашивает, хочет ли она поехать с ним. — Это одно из моих самых заветных желаний, — проговорила она. — Но прошу тебя, не задерживайся сегодня, потому что мы идем на прием к миссис Хаксон. С нетерпением жду встречи с твоими родственниками. Он вернулся домой вовремя. День прошел спокойно, работы было не так много, как накануне. И это хорошо, потому что он просто не мог ни на чем сосредоточиться. Его мысли то и дело возвращались к Софии. В нем жили опасения, что своей сдержанной холодностью и подчеркнутой отстраненностью в начале брака он оттолкнул ее. И когда он понял, что влюбился в Софию, то растерялся и просто не знал, как себя вести. Как сказать своей жене, что он любит ее, когда боишься остаться без взаимности? Когда делаешь предложение и получаешь отказ, ты можешь просто удалиться и зализывать в одиночестве свои раны. Но брак — это совсем другое дело. И если услышишь, что жена не может разделить твои чувства, начнется ад. Глубокий и долгий на всю жизнь. Он вступил в брак, не думая о любви. Брак оказался удачнее, чем он ожидал. И в одном не было сомнений. К постели они идеально подходили друг другу. Но теперь этого ему мало. Теперь его занимает одна мысль. Он хочет любви собственной жены, на которой женился, по расчёту. Калум ехал верхом с работы по запруженным улицам, вынужденно отвлекаясь от своих навязчивых мыслей, чтобы лавировать среди экипажей. Войдя в дом, он увидел, что гостиная заставлена его цветами, а рядом ее рисунки, которые она успела сделать днем и положила рядом с букетами, растроганной и совершенно обезоруженный, Он весело воткнул в петлицу какой-то цветок, взял рисунки и уселся на софу, рассматривая искусно выполненные и, на его взгляд, профессиональные работы жены. «Пришел мистер Чаттертон, мэм, — доложил Хоуксли. — Подать чай в гостиную?» Поблагодарив дворецкого, она сбежала вниз. Калум поднял глаза от рисунка. И от его улыбки ее сердце бешено забилось. «Они очень хороши», — сказал он. «Ты не просто смогла передать их прелесть. Это уже искусство. Я благодарю тебя. Ты должна выставлять свои работы». Он снова стал перебирать рисунки. Они достойны, чтобы их опубликовали. «Спасибо, я тронута», — повторила София и почувствовала легкое головокружение, значит, он считает, что ее творчество можно обнародовать. Она решила признаться, что уже кое-что предприняла для этого. Но страх удержал ее. Он может быть недоволен, что она не посоветовалась с ним. То, что происходило между ними, было еще так хрупко, что любое неудачное слово могло всё разрушить. Нет, Нельзя рисковать. Пока. Хоуксли принес чай, и София стала разливать его. — Расскажи, кого мы встретим у миссис Хиксон. Я так хочу познакомиться с твоими родственниками. Три часа спустя она вспомнила свои слова и внутренне съежилась. Она случайно услышала мнение миссис Хиггсон и ее друзей о своей особе. Эта почтенная леди не одобряла брак Калума с этой деревенской дурочкой, даже не обладавший таким преимуществом, как молодость. София сидела в укромном уголке под укрытием больших пальм и слышала, как одна из Матрон делилась впечатлениями о ней. И я была ужасно расстроена. Такой блестящий молодой человек, аристократ, и занялся вдруг торговлей, — это было мнение миссис Данбар. Ты права, хотя восточная индийская компания все-таки имеет огромное влияние, и Калум наверняка разбогатеет. Граф очень удачно помолвлен с леди Джулией Грей, и можно предположить, что у них появится наследник, который по праву унаследует титул «Моя дорогая леди Пирсенбридж». «За это мы должны быть благодарны судьбе». «О, я согласна с вами, хотя я не имею ничего против Калума Чаттерстона. Он, слава богу, не смешался с городским обществом, и его дом совершенно идеален». «Какая жалость, что твои надежды не оправдались, его карьера была бы обеспечена. А что может эта деревенская простушка?» Потащит его вниз, и только. София поспешно вышла из своего укрытия. И я не нахожу для него извинений. Это даже не какое-то внезапно нахлынувшее любовное безумие. Джордже Хиксон говорила, что он поступил так из чувства долга перед братом, с которым она была помолвлена беднягой Даном. Шипы не так ранили, как эти уколы. Они считают, что она потащит Калума вниз, что она совершенно не пар для такого блестящего отпрыска графского рода. Неужели он разделяет их мнение? Он действительно пожертвовал всем ради исполнения долга перед Даном. — Вот ты где! Я думал, ты сбежала куда-то, чтобы пофлиртовать с одним из моих красавчиков-кузенов. Калум радостно и искренне улыбался. «Нет, он не может быть таким актером. Если в начале брака и считал ее ничтожеством, то сейчас нет. А здесь есть красавцы. Не заметила ни одного мужчины красивее моего мужа. Или я их упустила?» «А, вот теперь ты флиртуешь со мной». Улыбка стала теплой, и глаза снова приобрели знакомое выражение. И она почти забыла об уколах этих сплетниц, почти забыла. Я флиртую только со своим мужем, готов отдаться этому занятию на весь вечер. Но долг зовет, я должен тебе представить еще одного родственника. Прибыл только что мой двоюродный дед. Дядюшка Сильвестр, он, конечно, своеобразный чудаковатый старик, но любит посещать званные вечера и развлекаться. Разумеется, эксцентричный дядюшка звучит интригующе. Дядюшка и вправду оказался замечательным. И еще ей понравилось юное поколение, которое тоже ей представили. С ними, со стариком и молодыми, она быстро нашла общий язык, И если бы не язвительные намеки и поджатые губы некоторых пожилых родственниц во главе с миссис Хиксон, она бы смирилась с этим приемом. Принимая предложение калума, она не думала о возможных осложнениях, негодовании некоторых родственников-снобов по поводу такого, с их точки зрения, мезальянса. У нее тогда были более серьезные причины для тревоги. Она улыбалась, поддерживала светскую болтовню, попробовала отвратительное шампанское мистера Хиксона. Но внутри все кипело. Для них она, возможно, сельское ничтожество. Но таковым она себя не считает. Ее отец был джентльменом. У семьи были родственные связи с несколькими известными аристократическими семействами. Правда, отдаленные, но все же. Эти злобные фурии не имели права говорить о ней так, как будто Калум женился на прислуге. Она вспомнила инквизиторские вопросы еще в первую свою встречу с ними. Тогда они напоминали ей стаю злобных птиц, клюющих ее со всех сторон. И сейчас эти старые ведьмы по-прежнему готовы были растерзать свою добычу, как бы ей не было больно. Она взглянула через залу на профиль миссис Хиггсон и вспомнила о карикатурах. И с чувством мстительного удовлетворения решила, непременно изобразит их в виде стаи скворцов, заклёбывающих свою жертву до смерти. — Ты хочешь поехать в Сити сегодня утром? Калум стоял внизу и смотрел, как она спускается по лестнице. У нее был немного лукавый вид кошки, украдкой съевшей сметану. И Калум подозревал, что подобное выражение сейчас и на его лице. Он остался у нее в спальне вчера ночью, они занимались любовью, и потом он спокойно спал. Кошмары отступили, и проснулся только на рассвете. Свечи были погашены, и София крепко спала рядом. И хотя их близость ночью была совершенна и до сих пор приятно согревала его, снова не давала покоя мысль, что брак должен основываться на большем, чем полная совместимость в постели. Даже Шекспир писал что-то о союзе душ. Он раскрыл ей свою душу и надеялся, что она сделает то же самое. «Я не пойду с тобой». Если ты не перестанешь хмуриться. Он и не заметил, как она уже спустилась и стоит рядом. Я думал о Шекспире. Признался он, и она только покачала головой. Темные локоны пришли в движение. Я могу показать тебе собор святого Павла, резиденцию лорд-мэра, Тауэр. А потом мы спустимся в доке и посмотрим на наш корабль. Наш... Повторила она под дразнивающим тоном, хотя самой ей было приятно это слышать. «Ну, мы сделаем вид, что он наш!» «Почта, сэр!» — Хоуксли появился рядом с серебряным подносом. «Завтрак готов, мэм!» «Хотел тебя поблагодарить. Ты вчера до конца выдержала этот прием». — По крайней мере, теперь ты познакомилась с основной массой родственников, которые регулярно бывают в городе, — сказал Калум, когда они сели за стол. Ему показалось, что ее улыбка стала несколько напряженной. Может быть, она не выспалась? Прошлой ночью он оставил ей мало времени для сна. — А послезавтра прием устраиваем мы, — напомнила она. «Отлично! У тебя есть новое платье?» Он схитрил, потому что прекрасно знал, что есть. Расспросил втайне от жены Чиверс. И даже знал, что оно из синего шелка прямое, а сверху вторая юбка, короче, расшитая блестками. Сапфиры, которые он купил для неё идеально подойдут к такому платью. Он прятал подарок в своем кабинете поймет ли она намек, увидев подвеску из большого сапфира в форме сердца по центру. — У меня есть новое платье, и оно мне очень нравится, — призналась она. — Калум, как жаль, что у меня нет влиятельных связей и родственников. Меня в Лондоне никто не знает. Я не могу никак помочь тебе в карьере. Ты думал об этом? — Бог мой, конечно, нет. Он со стуком поставил чашку и с удивлением взглянул на нее. — Что за чепуха пришла тебе в голову? Она избегала его взгляда. — Я кое-что услышала вчера вечером. Говорили, какая жалость, что ты не женился на дочери леди Пирсенбридж. — На Дафне? Хорошенькая пустоголовая курица, которая никогда меня не интересовала. Он протянул руку через стол, и приподнял ее подбородок, заставив взглянуть на него. «Ты, любовь, моя единственная женщина, на которой я хотел жениться!» Она улыбнулась, а Калум вдруг осознал, что произнес про любовь, но она, кажется, приняла это за простую любезность, не придала ей значения. Когда прием пройдет удачно, и она убедится, что идеально справляется с ролью хозяйки его дома, может быть, это придаст ей уверенности, и она поверит, когда он скажет, что любит ее. Впереди у него еще два дня, чтобы доказать свою любовь, и две ночи. Ну Но как, София, что сначала, наш корабль или ужасы Тауэра? «О, я решительно за Тауэр!» А потом нас порадует вид корабля, развеет мрачные впечатления. Она так посмотрела и так сказала, наш, что он сразу вспомнил, как она впервые дотронулась до его ледяной щеки, ласково утешала и говорила, что холод, сковавший его, пройдет и тепло вернется. И оно вернулось. Его судьба стояла тогда перед ним, она ждала его. Калум, тебе плохо?» «Нет», — ответил он, глядя в темно-голубые глаза. «Мне никогда не было так хорошо».